У нашего героя оставалась одна надежда. Скорее, слабая тень надежды на свидание с Пчелкиной. Чего он ждал от этой встречи, и сам он не мог себе объяснить. Жажда теплого участия, жалости к себе мучила его, манила и дразня жгла несбыточной дикой мечтой на поправление и спасение чего-то. В течение двух дней после заезда на Каменный остров Мирович не решался явиться к Пчелкиной. Он знал, что общая неуверенность, а главное, пожар на даче Гудовича, заставили Пчелкину с птицынами поспешно перебраться в город. Сознавал он и то, что ему необходимо, и чем скорее, тем лучше, побывать у Бавыкиной, которую он не видел с кануна переворота. Все это он понимал хорошо. И между тем, как дезертир, не решаясь вернуться в город, безвыходно сидел в грязном деревянном домишке галерной гавани, где он тайно приютился вместе с купцом Кондратием Андреевичем Селивановым. Забыв обо всем, о еде и питье, он думал мрачные, щемившие душу мысли и с холодной, неотвязчивой злобой прислушивался к шороху, топоту и затаенному говору за прокоптелой черной стеной а в соседней комнате, как порой смутно он разбирал, являлись, о чем-то толковали, спорили, а не то возясь, и как-то, не Влад, топчась ногами, негромкими, дрожащими голосами, жалобно запивали какие-то неизвестные люди унылую на церковный лад стихиру. Старцы нещуны, приятели-то селивановские. В третью ночь... Перед рассветом за стеной стало как-то еще люднее. А пение раздалось громче. Точно находившиеся там забыли о присутствии в смежной комнате постороннего. Москву, мать городов, там поищем спасение. На Волгу, на Волгу свет на Дон. Гибнет земля отчая, гибнут души. Батюшка наш, владыка защита покинул нас, отрекся, поднялся, отрекся. Ащи с Господом спасусь, лишения не убоюсь, не убоюсь такой страсти, Бог от напасти. При батюшке Искупителе, при втором Спасителе Помилуй нас, Матушка, Матушка Царица Матушка. Небесная, Богородица Акурина Ивановна Матушка. И ты, И ты названный наш Искупитель, Кондратий Матушка. Андреевич, Матушка. помилуй, помилуй Мировичу с ужасом вспомнились рассказы сослуживцев и начальства о новой страшной секте, делающей кровавые жертвоприношения. Он с омерзением вскочил, еще прислушался, оделся, вышел из избы и заглянул в окно. Среди небольшой, освещенной восковыми свечами горницы сидели на скамьях с клокоченными бородами мужики. Торговцы-мещане, в отставных мундирах солдаты. В их кругу, босой и без рубашонки, перед какой-то миской стоял бледный, испуганный, с русыми волосами ребенок. Оловянные, дикие глаза Селиванова были устремлены на дитя. Он держал в руке нож, освирипев чудородение, Сектанты пели, мерно покачиваясь. Нерович, не помня себя от страха, перелез через забор и без оглядки бросился из Гавани в Петербург. За ним слышалось пение изуверов, готовившихся пролить кровь нового, нужного им Агнца.